Подул ветерок. Хороший, свежий ветерок. Мухи куда-то отлетели. «Очевидно», — сказал Теодор, потягиваясь, словно засиделся. Во рту него была травинка, и он ее неспешно жевал, отчего порой его речь становилась невнятной. «Очевидно, когда я предупредил вас в гостинице, что вы попали в чужой мир, это было непонятно, слишком мало было у вас информации, но сегодня иначе, или вы все поймете и подчинитесь мне, или...» Останетесь здесь и будете искать свое счастье в одиночестве Лидочка не перебывала его У нее был упадок сил, даже руку поднять нет возможности Вы меня слушаете, не спите еще Слушаю, Теодор Смешное имя, какое-то собачье Пудель Теодор Я буду краток. Подробные беседы оставим на будущее. Они обязательно состоятся как путь к владению тайной, что сделает вас иной, чем все люди. А вы еще иной не стали. Этому надо учиться. Сегодня урок первый, теоретический. Потому что практические занятия вы проходите уже два последних месяца. И пока ничего не поняли. А разве это можно понять? Кое-что можно. Лидочка подумала, что совсем не загорала в этом году. Раньше никогда не боялась загара, а в этом году забыла загорать Она прислонилась спиной к теплому камню церковной стены и закрыла глаза Голос Теодора звучал как фонограф, не настоящий голос, но она слушала его, не делая усилий «Я думаю, что живя эти два месяца в одиночестве, вы задумывались уже, что значит эти табакерки и кто владеет ими?» Лидочка кивнула «Мы не мистические существа из сумеречного мира. Мы такие же люди, как вы, Лидочка. Каждый из нас давно или очень давно получил при определенных обстоятельствах табакерку и был научен ею пользоваться. Но кто был первым, я не знаю, и те из нас, с кем я знаком, этого тоже не знают». «А как вы меня отыскали?» «Вас нашел не я». «А кто?» «Вы не знаете ее». Лидочка поморщилась и... Она задавала неумные вопросы. В конце концов, какое ей до того дело? «В связи с этим», — признёс Теодор, не отрывая глаз и повернув лицо к солнцу, «я мог бы сделать предложение. Не хотите ли вы, моя госпожа, сделать небольшую операцию? Совсем небольшую и не очень болезненную». Так и не раскрыв глаз, Теодор запустил длинные сильные пальцы в верхний карман своей лёгкой куртки и вытащил оттуда нечто круглое блестящее, подобное горошине. «Зачем это?» — спросила Лидочка. Теодор лениво приоткрыл глаз и протянул Горошину Лидочке. «Назовем это локатором», — сказал он. Горошина была маленькой, но весьма увесистой, словно сделанной из золота. «Если вы согласитесь поставить локатор, мы всегда будем знать, где вы, и будем знать, живы ли вы». «А я могу позвать вас на помощь?» «В сущности, вы сделать этого не можете», — сказал Теодор, — «но если нужно будет найти вас, я это сделаю быстро». «А кто будет меня искать?» «Кому надо», — ответил Теодор, отворачиваясь, чтобы подставить солнцу другую щеку. «Значит, это поводок?» — сказала Лидочка. «Почему вы называете это поводком?» — спросил Теодор. «Ведь локатор нужен только для того, чтобы отыскать вас в ином измерении». «Я это уже слышала, но если меня можно отыскать в другом измерении, в третьем измерении, значит, меня можно найти за углом и в моем доме, и, может быть, приказать мне, иди, иди сейчас же». «Чепуха», — сказал Теодор неубедительно. «Кому это нужно?» «Кому?» «А кто сделал такой красивый локатор? Вы?» «Нет». «Ну кто, кто?» «Тот, кто сделал табакерки», — сказал Теодор. «Вы его видели, вы с ним разговаривали». Мне трудно ответить на этот вопрос С одной стороны, можно сказать, что разговаривал Но не видел, нет, я не видел Сергея, может быть, видел Вы видели когда-нибудь Бога? Или дьявола? Спросила Лидочка Так вы, оказывается, спорщица Вы лучше скажите, зачем все это? Зачем табакерки? Зачем нам дают эту приманку? Чтобы мы стали совсем чужие И нам можно было приказывать? Теодор сел Потянулся Он не был ни оскорблен, ни затронут Лидочкиными словами «Об этом думали и даже спорили люди, не глупее вас», — сказал он «Но то, что вы задумались, хорошо, вы будете нужны» «Кому?» «Всем нам, как и мы будем нужны вам Но я могу сказать с полной уверенностью Никому из нас ни разу не было приказано дурное Значит, что-то было приказано, приказано одно Узнавать, собирать информацию, которая умирает с каждым поколением Узнавать правду «И это цель вашей жизни?» Я знаю цель повседневную, но не знаю высшей Мы наблюдаем, мы фиксируем события и обстоятельства Порой мы исполняем просьбы, пришедшие извне Но просьбы эти не касаются больших перемен Мы получаем просьбу уйти в будущее, в конкретное время, в конкретное место Разрешить конкретную загадку А в прошлое вы можете? — спросила Лидочка. — Спросила не случайно, а потому что надеялась на это. Если бы можно было поставить табакерку на задний ход и вернуться в 1913 год, и оказаться рядом с Андреем до начала всех событий. — Прошлое уже свершилось, — сказал тадор Оно уже есть. Как можно изменить то, что уже свершилось? Вы можете обогнать время, но не можете вернуться. В прошлом вы существовали, и вам еще предстояло пережить все, что вы пережили. — Значит... Все кончено и Я здесь потому, что могу исправить некоторые ваши ошибки Мои ошибки? Да, у меня есть опыт, я давно в пути Я знаю ловушки времени А сколько вам лет? Лидочка спросила как бы из вежливости В самом деле это ее не интересовало На это у нас с вами путников времени есть два ответа Мне 46 лет физиологически, столько я просуществовал Мне 641 год, два месяца и один день Столько я проплыл в реке времени «Не морщите свой носик девочка у вас тоже двойной ход времени вам 18 с половиной лет столько вы прожили и 21 год по обычному земному счету вы поняли это просто сказала лидочка не открывая глаз но вам слишком много лет не знаю жизнь проходит одинаково быстро 600 лет равны 30 вы поймете это лет через 100 что я тут лидочка очнулась. хватит «Я ни шагу больше не сделаю. Мне нужна была табакерка, чтобы не расставаться с Андреем. Теперь возьмите ее». «Да слушай меня». Теодор мягко отвел руку Лидочки с выхваченной из сумки табакеркой. «Я расскажу об одном удивительном свойстве реки времени. Оно было открыто тысячи лет назад моими коллегами и, может быть, является настоящей целью нашего с вами существования. Но я ни при чем. Я же не просила вас. Наши неофиты, новые путники – Тщательно выбираются и готовятся Обычно это дети путников Тайна должна сохраняться в узких пределах Андрей был избран для этой цели со своего рождения Он отличался от обычных людей? Он был обычный, как вы, но в его подготовку вмешался случай Сначала погибли его родители Они были вашими путниками? Да, потом погиб Сергей Серафимович, который сыновил Андрей Он тоже был одним из нас И Глаша, сказала Лидочка И Глаша Но нам с Андреем табакерки достались случайно». «Что такое случайность? Впрочем, теперь вы одна из нас. Когда вы встретитесь с Андреем...» «Я уже встретилась», — Лидочка показала на кладбище, закрытое кустами от взоров. «Здесь вы не можете встретиться с Андреем. Здесь он умер». «А где-то он жив?» Лидочка вцепилась в руку Теодора, перехватила дыхание от неожиданной дикой надежды, которая опровергала все, и реальность плиты, и окончательность смерти. «Есть надежда, что он жив», — продолжал Теодор, глядя мимо Лидочки, поверх ее головы в синеву небо. есть не числа землям и вселенным. Пока мы существуем в своем единственном, где нам суждено родиться, жить и умереть, мы не подозреваем, что могут быть иные миры, а эти миры есть». «Я ничего не понимаю, объясните же...» «Представьте себе вокзал. От платформы отходит поезд. Он движется по одному единственному пути. Но за пределами станции от этого пути начинают отделяться другие, тупиковые. Если ты едешь по главному пути, то рано или поздно попадаешь в пункт назначения. Если ты ошиблась и свернула на развилке в сторону, ты попадаешь в тупик, понимаете?» Лидочка отрицательно покачала головой. «Представьте, что ваш поезд избрал ложный путь». Сначала вы не почувствуете разницу, ведь за окном тот же пейзаж, те же дома и деревья. Но по мере того, как пути расходятся, меняется и пейзаж за окном. И через час пути из Симферополя вы видите из окна не Джанкой, а Карасубазар.